Разговор начался самым приятным образом для Агриколя, и он мало-помалу стал успокаиваться. «Так как я сам рабочий, сударыня, то меня может только радовать такая справедливость». «А если, сударь, вы рабочий, я поздравляю себя с тем, что сказала. Прошу вас садиться». Любезным и приветливым жестом Адриенна показала Агриколю на кресло, а сама села на кушетку. Кузнец снова смутился – Видя, что он теряется, молодая девушка постаралась его ободрить. Она взяла на руки резвушку и весело улыбнулась. Ох, этот крошечный зверек, которому я очень привязана, вечно будет мне живым напоминанием о вашей услуге. Поэтому я считаю ваше посещение прекрасным предзнаменованием. Не знаю, почему-то я верю, что смогу вам быть чем-нибудь полезной. Да, сударыня, видите ли, «Меня зовут Бодуэн. Агриколь Бодуэн. Я кузнец у господина Горди в плеси. Вчера вы предложили мне ваш кошелек. Я отказался. А, а сегодня я пришел просить вас о сумме, быть может, в 10, в двадцать раз больше. Я тороплюсь вам это высказать, потому что иначе я не решусь. Для меня это было всего труднее. Слова эти жгли мои губы». Теперь мне легче... Я очень ценю вашу деликатность, но, право, если бы вы меня лучше знали, вы бы могли обратиться ко мне без этого смущения. Сколько вам нужно? Я не знаю, сударыня. Как не знаете? Вы сами не знаете, сколько вам нужно? Да, не знаю. Я пришел вас спросить не только о деньгах, но и о том... Чтобы вы сказали мне, сколько мне их нужно Послушайте, не говорите загадками Я при всем желании не понимаю В чем состоит дело?